«Совещание». Минута две экипаж молча смотрел на пустевший экран. На то, как капсула, повинуясь программе, сделала глубокий разворот, самостоятельно легла на обратный курс. «Все, мужики», — сказал Сергей, — «это была последняя стадия сумасшествия». «Тут я тебя полностью поддерживаю», — неожиданно согласился Женька. «Это все от одиночества и безделья. Это я вам, как врач, говорю. Так что логично вытекает вопрос. Долго мы еще будем торчать здесь, у Марса?» Тем более, что запас продуктов у нас не резиновый и благополучно приближается к своему печальному концу. «У тебя есть какие-то предложения?» — спросил капитан. «Конкретных?» — нет, — покачал головой, начинающий потихоньку трезветь Евгений. «Но могу сказать одно. Пора что-то делать более существенное. Иначе наш корабль превратится в одну большую палату для умолишенных». «Ну что ж», — согласился капитан, — «давайте обсудим, раз уж мы все здесь собрались, наши дальнейшие действия». Сазонов обвел всех вопросительным взглядом, никто не возражал. «Кто-нибудь хочет высказаться?» — спросил он. Опять все промолчали. «Тогда начну я», — сказал капитан. «Давай, валяй!» — вяло махнул рукой Евгений, развалясь в кресле. Капитан усмехнулся. «На настоящий момент мы имеем следующее», — начал он. «Продуктов осталось недели на две. Воды, с учетом регенерации, недели на четыре. Так что за оставшееся время нам надо успеть что-то сделать, раз никто не торопится протягивать нам руку помощи. — Этого и следовало ожидать, — пожал плечами Сергей. — Оранжереи у нас ведь нет. — Согласен. Есть в этом свое неудобство. Но что поделаешь, жить-то как-то надо. — Пока в голову приходит только одна мысль, — сказал Кузнецов. — Искать остатки биологической жизни, какие-нибудь заброшенные оранжереи. — Знаешь, мне тоже больше ничего в голову не приходит, — поддержал его Евгений. — Даже если найдем в Грузии какие-нибудь семена, куда нам их садить? Все промолчали впервые, наверное, более серьезно задумавшись о дальнейшей жизни, осознав, наконец, всю кратковременность своего бытия. «Как вы заметили, планеты с атмосферой полностью лишены каких-либо признаков жизни». «Что очень странно», — заметил Леднев. «В любой катастрофе хоть какие-то микроорганизмы досохраняются». «Я тоже этим удивлен, и тем не менее это факт. Так что идти на Венеру искать там источники воздуха и еды смысла нет». «Да». «И приборы показывают на ней первозданную частоту, сказал Женька. «Я так понимаю, что у нас осталось всего три пути», — Кашлинов сказал Сазонов. «Первый — продолжаем висеть на орбите в ожидании посторонней помощи, экономя горючее и потихоньку доедаем запас продуктов и кислорода. Второй — бросаемся на поиски тех, кто создал саркофаг Элору, сжигаем горючее и, соответственно, доживаем свой век несколько быстрее, независимо от результата». «Какие забавные у тебя картинки!» — усмехнулся Сергей. «А третий?» «А третий — это заняться, наконец, наукой, разтребушить груз, корабельные приборы. Возможно, из всего этого мы сможем сделать что-то типа лаборатории по пространственным перемещениям». «И как ты себе это представляешь?» — заинтересованно спросил Евгений. «Ну, тут задача довольно проста. Брать из двигателя оставшееся антивещество и сводить его с веществом». «Ты все-таки думаешь, это будет так просто?» С сомнением покачал головой Леднев. «Я думаю, что это достойный выход». «Да», — задумчиво кивнул Сергей, — «не догоню, так согреюсь». То есть бросить все силы на поиски обратного пути в 2249 год самим без посторонней помощи, — уточнил Леднев. Но вероятность того, что этот процесс и второй раз пройдет успешно, фактически равна нулю. В одну воронку, как говорили в прошлом, снаряд два раза не попадает. А что нам мешает поискать пути увеличения этой вероятности?» спокойно заметил Сазонов. «Я, конечно, не силен в физике», — протянул Евгений, — «но, сдается мне, для таких крупных экспериментов требуется мощный промышленный комплекс и большое наличие ученых и техников из всех областей науки», — капитан усмехнулся. «Я вообще-то имел в виду другое», — сказал он. «Повторить ту ситуацию, благодаря которой мы оказались здесь. Возможно, эта дверь открывается в обе стороны». «Ясно», — Женька подобрался. «Прикинуть, сколько мы вытащили мусора в этот раз», — он посмотрел на Сергея и тот кивнул. «Рассчитать, мол, можно. Потом массу корабля», — Сергей снова кивнул. «И мы выясним удельное количество антивещества на грамм массы. Но что это нам даст?» — внезапно он снова поскучнел. «Мы ведь уже никогда не наработаем столько отходов. Не на чем!» — капитан снова улыбнулся. «А зачем нам тащить с собой старика Атланта? Хоть его и жалко. Можно ведь только нам одним? А вакуум? А скафандры? А имитации двигателя корабля?» Ведь реакция, насколько я помню, началась именно из-за соприкосновения отходов с плазмой двигателя. А движки скафандра? Но ведь это не то. Но близко. К тому же другого пути я не вижу. Как-то все это шатко. Скептически пожал плечами Женька. Я и предлагаю сначала экспериментировать на других предметах. Интересно, каким образом мы выясним, вещество действительно переместилось в другой мир или это чистая аннигиляция? Знаешь, сам пока не знаю. Но, думаю, при аннигиляции должно же кое-что оставаться от процесса реакции. Нам главное найти это что-то и сделать так, чтобы этого не было. И он вопросительно повернулся к молчавшему Сергею. — Ну, — протянул Кузнецов, — это сделать будет несложно. Система аварийной защиты определит все, что угодно. А вот с делением вытащенных отходов на требуемые нам части гораздо сложнее. Это все-таки не ножом резать. — Но выполнимо. — Я думаю, да. Но хотелось бы иметь какую-нибудь соответствующую технику. Вот — Вот-вот, — зашумел Женька, — нереально ставить кустар на такие серьезные опыты. Да и в Грузии мне что-то не попадались мини мини-физлаборатории, — произнес он с сарказмом. — Я уже не говорю о том времени, которое мы потратим на изучение соответствующей литературы. Если, конечно, такую найдем, нам просто не хватит ни продуктов, ни воздуха. И тут неожиданно на пороге руки появилась Лора. Бледная как мел, она все еще с трудом держалась на ногах, опираясь на дырный косяк. «Извините», — тихо сказала она, — «я тут случайно услышала про лабораторию. В моё время на Луне был достаточно большой город учёных. И в нём, я слышала, среди множества других располагалась крупнейшая в мире лаборатория, пространство и время. Можно там поискать, если ещё что-то осталось. И, кстати, этот город располагал достаточно огромной оранжереей». «Это мысль», — перебил командир, ухватив суть, а Сергей постарался воздержаться от комментариев. «Вы же видели!» Усмехнулся Селеднев. — Ни на Земле, ни на Марсе уже ничего не осталось. Все разрушено временем и метеоритами. Город подземный, со множеством герметичных отсеков. — Что-то же должно сохраниться, — неуверенно сказала Лора. Сходим на разведку, все станет ясно, — заметил Сергей. Ему было жалко девушку. — Кстати, Серж, как у нас с горючим? — спросил Сазонов. — До Луны дотянем, и еще немного останется. — Хорошо, — сказал командир. — Тогда сделаем так. — Серж, готовь корабль и расчеты траекторий. Сергей кивнул. «Евгения и с Элорой займутся лабораторией, ее местоположением на планете, набросают карты, схемы и предположительный состав оборудования». «Я многого не знаю», — тут же сказала Лора. «Ничего страшного, хоть какие-то знания, на которые можно будет опереться. Поселимся на Луне, развернем свою лабораторию, сруб, плантации», — протяжно выговорил Женька. «Женька», — мягко сказал Сазонов, — «другого пути у нас, наверное, и нет».